Тринадцать. Латунин. Петрович медленно шел по городу и улыбался. Утренняя грусть исчезла без следа, уступив место самодовольству и, наверное, надежде. Поначалу Латунин даже не смог понять причину так внезапно нахлынувшей эйфории, а затем вдруг осознал, что увидел свет в конце длинного туннеля. У него появилось самое главное в жизни. У него появилась цель. Петрович никогда не принадлежал к когорте офисного планктона, а потому категорически не желал быть как все и плыть по течению. Утром на работу, вечером с работы, жена, двое детей. Почему двое? Так стандарт же. Один мало вырастет эгоистом, трое много, да и дорого по нынешним временам. Двое вот прям оптимально, чтобы соседи вопросов не задавали, да им самим приятно. Вечерами пиво. Отпуск, в идеале, конечно же, в летние месяцы, чтобы можно было загрузиться с семьей в тесное купе стандартного вагона и двое суток трястись в ожидании моря. Заселиться в номер полулюкс, провести две недели кверху пузом на пляже и обратно в купе. А там и дети школу закончили, и на море особо не хочется, да и жизнь, впрочем, прошла. Серая, обыкновенная, такая же, какой живет достаточно большая часть современного общества. Петрович так не умел, причем сам с собой соглашался, что это хорошо и плохо одновременно. Он всегда жил по-своему, даже не пытаясь сравнивать свои принципы с общепринятыми. Пока перед ним стояла хоть какая-то цель, он мог идти к ней, проламывая стены и находя силы на очередной рывок к звездам. Но как только этот огонек угас, Латунин почти сразу же сломался. Алкоголь служил способом заполнить эту пустоту без вечного движения к намеченной точке, и хотя Петрович прекрасно понимал, что это не лекарство, а медленно убивающий яд, с ним жить получалось гораздо легче. Положа руку на сердце, Латунин даже как-то признался сам себе, что уход жены стал для него облегчением, а не вселенской трагедией. Отношения доставляли радость в самом начале, тогда, когда еще была жива эйфория от новизны чувств и эмоций, а потом все скатилось к бытовухе, в которой невозможно было найти более-менее значимую цель. Ну, не считать же целью откладывание с зарплаты на новый холодильник. Петрович, кстати, помнил скандал, потому что не согласился с супругой о размере ежемесячного взноса при покупке хранителя кухни в кредит, а затем еще больший скандал, когда через три дня привез с ребятами домой новенький двухкамерный атлант. Что-то с тем холодильником было не так. То ли цвет не понравился, то ли размер не подходил. Подробности ссоры стерлись из памяти, но скандал тогда вышел знатный. Скорее всего, жену просто не устроил факт принятия им самостоятельного решения. Кто-то когда-то сказал ей, что все решения супруги обязаны принимать вместе, а уж тем более в таких жизненно важных вопросах, как покупка холодильника. С самостоятельностью выбора мужа ее не примирил даже тот факт, что холодильник их семье достался бесплатно, а накопленная сумма абсолютно не пострадала. Вот тогда ему особенно сильно хотелось свободы. Почему-то казалось, что в одиночку он обязательно сумеет добиться гораздо больше. Никто не вмешивается, не советует, как жить правильно, не орет и не критикует. Однако сейчас с высоты прожитых лет... Петрович начал понимать, что полная свобода и самостоятельность не больше, чем фикция. Это в 20 лет хорошо козырять свободной квартирой и полной независимостью в поступках. А в 40 с копейками начинаешь понимать, что и хвастаться-то некому. Большинство тех, кто завистливо приоткрывал рот от твоих рассказов, уже остепенились и элементарно не понимают прелести одиночества. Да и самому иногда хочется просто с кем-то поговорить. Неожиданно для себя Латунин вспомнил, что уже больше двух недель не разговаривал с сыном, и осознание этого больно сдавило грудь. У парня давно была своя жизнь, в которой папа ассоциировался лишь с подарками на Новый год и день рождения. Да и то. Петрович с грустью признался сам себе, что в последние пару лет юноша наверняка рассчитывал на большее, чем бюджетный смартфон и рюкзак из сетевого магазина. Трудоустройство в детективное агентство и утреннее происшествие подарили Латунину надежду на то, что теперь темная полоса наконец-то сменится белой. Он и сам не ожидал, что разборка с зажравшимся бизнесменом принесет ему такой заряд уверенности в себе. А какими глазами на него смотрела Александра? О, ради таких взглядов иногда и совершаются самые безумные поступки. Можно даже оставить за скобками разницу в возрасте и служебные отношения. Пусть только девушка дарит Латунину подобные взгляды почаще. Тогда обязательно будет хотеться и жить, и работать, да и горы, в принципе, вполне можно передвинуть. Впрочем, до горы еще дожить требуется. Несмотря на жажду деятельности, первый рабочий день никакими заданиями и детективными загадками не порадовал. Его начальница упорно пыталась кому-то дозвониться, а потом внезапно позвонили ей, и после этого звонка первый рабочий день Латунина оказался закончен. Александра буквально вытолкала Петровича за дверь, заперла офис и улетела в неизвестном направлении, сообщив, что все подробности совместной работы они вполне успеют обсудить завтра. Латунин собирался было возмутиться, что можно было и ему ключ от кабинета доверить, Но затем посмотрел на взъерошенную девушку и решил, что этот вопрос вполне может подождать до завтра. У Александры явно произошло что-то неприятное, но с ним она пока делиться подобными проблемами не собирается. Доверие штука такая, его тоже заслужить надо. Так что Петрович радовался жизни, шагал в сторону дома и повторял про себя, что жизнь прекрасна. Подтверждение ее очарования не замедлило явиться в виде участкового уполномоченного капитана Чистякова. Полицейский стоял во дворе дома Латунина и с хмурым видом разглядывал изрядно облупившийся заборчик вокруг детской площадки. Фуражка стража правопорядка немного съехала на бок, придавая капитану вид комичный и одновременно залихватский. Сунув под мышку дермантиновую папочку, неизменный атрибут всех полицейских в форме, участковый беззастенчиво грыз семечки, аккуратно сплевывая шелуху в стоящую рядом мусорку. «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», — пропел про себя Латунин и направился к ничего не подозревающему стражу правопорядка. «Доброе утро, товарищ капитан!» Бодро поприветствовал он участкового, заставив того поперхнуться семечкой и с подозрением посмотреть на улыбающегося Латунина. «А я вот с работы иду, так сказать, веду праведный образ жизни». Что-то рановато. С подозрением протянул Чистяков с ног до головы, осматривая облаченного в костюм Латунина. «С утра вы говорили, что чуть ли не на круглосуточную службу устроились». «Коммерция!» — развел руками Петрович. У начальницы оказалось хорошее настроение, она решила устроить внеплановый выходной. «Хорошая работа!» — криво усмехнулся полицейский, сплевывая очередную кожурку. «Ну раз так, то я за вас рад, и более вас не задерживаю». «Ну зачем вы так, Геннадий Геннадьевич?» широко улыбнулся участковому Латунин. «Я же к вам не просто так подошел. Я помочь хочу». «Помочь?» — удивился капитан, и подозрение в его взгляде только усилилось — «А я разве просил о помощи?» «Не просили», — покорно согласился Петрович. «Но я ж понимаю, что у вас много работы и абсолютно нет времени на поиск пропавших питомцев. Давайте вы благословите меня, и я помогу вам разобраться в этом преступлении века». «Издеваешься?» — как-то грустно вздохнул участковый. «Слушай, майор, я ж не посмотрю на твое героическое прошлое». Сейчас упеку на пятнадцать суток и отобью у тебя желание зубаскалить при виде родных органов правопорядка». «И в мыслях не было!» Латунин постарался, чтобы его голос звучал максимально убедительно. «Я искренне! Я этот... Как его? Волонтер! Или юный друг полиции? Как вам удобнее меня называть?» «Слушай, Александр Петрович, давай каждый будет заниматься своим делом!» Тихо закипал полицейский. «Ты пенсионер?» — Вот и наслаждайся тогда заслуженным отдыхом, а я в добровольных помощниках не нуждаюсь. — Ну зачем вы так, товарищ капитан? — не стал обращать внимания на тыканье Латунин. — Я ж действительно помочь хочу, тем более сами посудите. Если я что-нибудь нарою, то без вас все равно ничего сделать не смогу. Получается, в любом случае преступление раскроете вы, а не какой-то скучающий пенсионер. «Мне тоже прямая выгода. Вы перестанете на меня косо смотреть и убедитесь, что я никаких кошек или котов не похищал. Я ж не прошу ничего фантастического. Просто подтвердить, коли надобность возникнет, что я не преступник, а вам помогаю. М? Товарищ капитан, попробуем?» «Что попробуем? Латунин!» — покрутил пальцем у виска полицейский. «Ты сериалов пересмотрел. В комиссара Мегре поиграть захотелось». «Ну, Геннадий Геннадьевич», — продолжал уговаривать капитана Латунин, «вы сами подумайте, вы же абсолютно ничего не теряете. Будет результат, вы в плюсе, не будет, при своих останетесь. А если я что нибудь не так сделаю, так сам с повинной приду и в изолятор отправлюсь». «Ага, как же», — усмехнулся участковый. «Сам придешь. Ты еще скажи, прибежишь. Ты лучше скажи, в чем твой интерес». И не надо заливать мне байки про муки совести, я в такие сказки со школы не верю. Латунин вздохнул про себя и помедлил, придумывая максимально убедительную версию для полицейского. Делать было нечего, времена сейчас и впрямь были такие, что в чистоту душевных порывов в последние годы верили только заядлые идеалисты. — Видите ли, Геннадий Геннадьевич! — понизил голос Латунин. Из-за нашей утренней беседы я опоздал на работу и был вынужден рассказать начальнице о целях вашего визита. Ее очень заинтересовала череда столь странных похищений. Сами говорите, воруют не блохастиков каких-то подзаборных. В списке есть очень дорогие и породистые экземпляры. Вот мы и подумали, что если сумеем пролить свет на произошедшее, то, может быть, сумеем договориться о награде с хозяевами». Вот эта версия, судя по всему, устроила стража правопорядка на сто процентов. Чистяков еще раз посмотрел на Петровича с сомнением, но потом, помедлив, все-таки кивнул головой. Судя по всему, участковый решил, что большого вреда от инициативного пенсионера и впрямь не будет, а при определенной степени удачи и польза какая-то получиться может. «Только смотри у меня, без ненужного бахвальства!» строго предупредил Чистяков Латунина. «Узнаю, что ты моей фамилией прикрываешься, устрою тебе такую жизнь, что небо вовчинку покажется!» Петрович непроизвольно улыбнулся, услышав такое выражение, но спорить с участковым не стал, а только сделал серьезное лицо и поинтересовался. «С чего посоветуете начать поиски?» «Ха!» — усмехнулся капитан. «Какой хитрый! Если б я знал, то и ты мне не понадобился. Надо ходить и искать!» Ответ полицейского ясности, конечно, не добавил, но и Петрович не собирался сдаваться на полдороги. Но ну хоть список квартир, откуда пропали животные, дадите?» Чистяков опять задумался, прикидывая, насколько секретной может быть информация об исчезнувших котах, а потом все же согласился. «Список дам!» Распрощавшись с участковым, Латунин немного прогулялся по дворам, а затем присел в одном из них на скамейку и задумался – Полученный от полицейского перечень пострадавших неприятно удивил своим объемом. Если раньше Петрович думал, что речь идет о трех-четырех пропавших питомцах, то, проглядев печатные листочки, понял, что о случайном совпадении говорить и правда не приходится. Почти два десятка животных за последние полгода навевали мысли о системном подходе и определенной ловкости злоумышленников. Но зачем кому-то воровать кошачьих? Ладно бы жертвами становились только породистые питомцы, их хотя бы можно продать, но, судя по записям участкового, в списке были и обычные дворовые блохастики. Вряд ли, например, 70-летняя пенсионерка Мария Дмитриевна являлась владельцем кота-аристократа. С другой стороны, как бы цинично не звучали подобные рассуждения, поиски лучше начинать именно с породистых животных. Как правило, владельцы таких питомцев пекутся о своих «любимцах», Поэтому не только надевают на них ошейники с датчиками GPS, но даже вживляют им под кожу электронные чипы. Как знать, может быть, Петровичу повезет, и такое же устройство было на ком-то из пропавших животных. Латунину повезло всего-навсего через полтора часа уже на четвертом адресе. Хозяин пропавшего Мэй-Куна оказался вполне себе словоохотливым и добродушным, как все большие люди, молодым человеком. «Вы ищете Лексуса!» Высокий, под два метра ростом, парень смотрел на Петровича с нескрываемым удивлением. «А что случилось?» «В смысле?» — поразился вопрос у Латунин. «У вас пропал кот, а я помогаю полиции его отыскать. Вернее, конечно, не только его, но это не меняет дело». «Странно», — пожал плечами молодой человек. «Мы пытались найти Лексуса, но, по-моему, полиция с самого начала не была особенно заинтересована в положительном результате». «Мы перепробовали все варианты, развешивали объявления, искали волонтеров». Парень смутился, но затем все-таки продолжил. «Признаюсь честно, я даже пытался предложить денег в полиции, но меня подняли насмех. Кому нужен чужой домашний кот? Хотя я пришел к ним не с пустыми руками, а картой, где были отмечены все передвижения Лексуса за последние двое суток». «Картой?» — вскинулся Латунин. «У вашего кота был ошейник с датчиком GPS?» «Нет, не ошейник», — помотал головой парень. «Лексусу под кожу вживели чип, причем сразу же после рождения. Это очень породистый кот, и мы уже покупали его с чипом». «А почему тогда полицейские не захотели воспользоваться вашими данными?» Петрович почувствовал охотничий азарт, смешанный с недоверием. «Или они ничего не нашли?» «Да они даже не искали», — махнул рукой владелец кота. Последняя точка геолокации оказалась далеко от жилых домов, в Лосином острове. Я ходил туда сам, надеялся найти хотя бы останки, но у меня ничего не получилось, я ничего не нашел. Сочувствую, постарался придать искренности голосу Латунин. «Но, понимаете, проблема в том, что ваш кот далеко не единственный. Со слов участкового пропало уже больше двух десятков домашних животных». «Сколько?» — недоверчиво протянул парень. «У нас что?» «Ресторан корейской кухни открыли?» «Корейцы не едят кошек. В их национальной кухне предпочитают собак», — поправил молодого человека Латунин. версии почему пропадают кошачьи, очень много, но истина пока неизвестна». «В любом случае, я сомневаюсь, что Лексус еще жив», — помрачнел парень. «Я, к сожалению, тоже», — вздохнул Петрович. «Но очень хочется сделать так, чтобы больше никто не расстраивался из-за потери любимца». Парень вздохнул, но согласился поискать данные из чипа, и вот теперь Латунин матерился сам на себя, ежеминутно поскальзываясь на мокрой после дождя траве. Скорее всего, по уму стоило отправиться вглубь заповедника завтра или вообще на выходных, но Петровичу показалось, что ему начинает вести, и он боялся спугнуть свою своенравную госпожу удачу. Тем более делать надо, пока делается. Завтра ему на работу, послезавтра может ураган начаться, а там и до запоя недалеко из-за тоски по упущенным возможностям. Вбитые в телефон координаты позволили программе построить маршрут вплоть до последней точки работы, вшитого под кожу микрочипа. И сейчас Петровичу оставалось только удивляться, как домашний породистый кот умудрился забраться так далеко от цивилизации. Как оказалось, хозяева иногда ходили с ним на прогулку, одевая упряжь по типу собачьего поводка. В тот злополучный день жена, беседовавшего с Петровичем парня, буквально на минутку решила забежать в аптеку и оставила кота привязанным к двери. Злоумышленнику хватило и этого времени. Вышедшая на улицу девушка обнаружила только остатки оборванного поводка и больше никаких следов пребывания своего любимца. Дойдя до конечной точки маршрута, Петрович недоуменно огляделся по сторонам и признался сам себе, что не понимает глубинных замыслов кота и его похитителя. Что именно могло понадобиться здесь породистому мейн-куну, придумать было сложно в самых извращенных фантазиях. Возможно, укравший его человек был голоден, а питаться привык исключительно качественным мясом, но котлеты из кошатины тоже сомнительное удовольствие». Кроме того, даже в случае такого развития событий должны были остаться кости, кусочки шерсти и кострища от приготовления пищи. Здесь же, несмотря на начинающиеся сумерки, Петрович не заметил даже намеков на что-то подобное. Латунин в очередной раз посмотрел на экран смартфона и мысленно чертыхнулся, отметив, что до этого места вышка связи уже не дотягивает». Теперь, когда у него появилась начальница, предстояло заново привыкать к тому, что он может кому-то внезапно понадобиться. Мужчина усмехнулся. Он прекрасно помнил, что первое время после увольнения у него даже началась ломка без ежедневных телефонных звонков. За годы службы он настолько привык, что они следуют в самое неподходящее для этого время, что молчащий смартфон вызвал законные подозрения в своей работоспособности. Смириться с осознанием собственной ненужности было трудно, но по рассказам бывших коллег через это проходили все пенсионеры. Непроизвольно Латунин вспомнил полковника Печкина, начальника соседнего отдела. Этот 60-летний самодур умудрился испортить отношения со всеми в управлении, так что иногда при согласовании документов даже бросали жребий, кому именно выпадет честь зайти в ненавистный кабинет. Желающих пообщаться с амбициозным дурачком с каждым днем становилось все меньше, поэтому Печкин начал сам обзванивать подчиненных, чтобы поорать на них и услышать в ответ хоть какую-нибудь человеческую речь. Придумать внятную задачу он не мог, да и не хотел. Главным в этом процессе была самовозможность сказать собеседнику несколько слов, а поскольку коммуникативные навыки полковника – тоже оставляли желать лучшего, то он просто орал, получая почти что сексуальное наслаждение. Проводы на пенсию Печкина Латунин не застал, но говорят, что, помыкавшись без дела, в силу собственной бестолковости, бывший начальник отдела с удовольствием устроился в вахтером в студенческое общежитие и теперь отводил душу в криках на беззащитных иногородних студентов. Петрович искренне желал, чтобы кто-нибудь из них однажды переломал бывшему полковнику ноги. Не то чтобы из злости, но ему казалось, что так будет правильно. Раздавшийся за спиной треск сломанной ветки отвлек Латунина от воспоминаний и заставил недоуменно обернуться. Он был абсолютно уверен, что людям здесь взяться неоткуда. Эта поляна располагалась сильно в стороне от натоптанных тропинок, по которым ходили на работу и обратно сотрудники конструкторских бюро. Для мамочек с колясками здесь тем более некомфортно, да и любители бега, как правило, выбирают совсем другие маршруты. Кто же это? Влюбленная парочка, ищущая уединение, а потому свернувшая в сторону от нахоженных дорог? Петрович вглядывался в лес, но разглядеть что-либо с учетом нахмурившегося неба никак не получалось. Ни голосов, ни нового шума, но ведь ему не показалось. Резкий треск в пустом лесу прозвучал громко и отчетливо, как выстрел из ружья». «За ним кто-то следит?» Мысль выглядела бредовой. «Все те, кто более-менее могли считаться его врагами, остались в далеком прошлом, а большинство наверняка уже превратились только в воспоминания. Да и кому, скажите на милость, сдался пенсионер, к тому же страдающий запоями?» Латунин усмехнулся своим мыслям и пришел к выводу, что где-то рядом просто бродит лось». Эти звери законно считали заповедник своей вотчиной и периодически попадали в заголовки новостей, отваживаясь выходить даже к жилым домам. Скорее всего, ветку сломал один из них, и сейчас тоже стоит недалеко от него, внимательно прислушиваясь к окружающему. Ну и ладно, у лося свои дела, у него свои. Выстрел раздался неожиданно. Вернее, сначала Петрович почувствовал сильный удар в районе груди и только падая сообразил, что в него стреляли. Левая часть груди с рукой моментально онемели, а затем уже лежа на земле. Он почувствовал боль и то, как стремительно набухает чем-то тяжелым ткань пиджака. Ощущение оказалось настолько новым и непривычным, что в первые мгновения он даже не понял, что нужно делать. За всю его долгую насыщенную событиями жизнь в него еще ни разу не стреляли. Бить били, даже пытались несколько раз порезать ножом и приложить по голове битой, со свинцовым наконечником, а вот так... Чтобы стрелять, да еще и неизвестно за что, такого пока не случалось. Упал Латунин как-то неудачно. От удара в грудь его развернуло, и теперь он лежал на левой руке, не вполне осознавая, насколько сильно пострадало его тело. Место ранения пульсировало, и казалось, что оттуда гигантскими объемами выплескивается кровь. «Надо перевязать. Заткнуть место ранения. Чем?» «Так, наложить жгут. Какой жгут? Не на шею же его накладывать». Мысли в голове роились растревоженным ульем, радуя самим фактом того, что он пока находится в сознании. «Кто в меня стрелял?» Продолжил биться улья о стенки черепной коробки. «Надо сваливать, пока никто не пришел проверить, насколько удачно попадание». Мысли встать у Петровича не возникало. Ему казалось, что первая же попытка подняться закончится очередным выстрелом, и тогда уже неизвестный стрелок явно будет точнее. Но что-то надо было делать — Не лежать же на одном месте, покорно дожидая своей участи. Латунин попытался аккуратно пошевелиться и тут же едва не застонал от боли. Оказывается, дырка в груди дарит совсем не такие ощущения, как показывают в отечественных боевиках. По крайней мере, вскочить и перебежать наверняка не получится, впрочем, как и выстрелить в прыжке. Оружия у Петровича не было, причем сейчас он бы и не вспомнил, когда именно последний раз держал в руках пистолет. Прямо сейчас на повестке дня стоял вопрос выживания, и, если честно, особых мыслей в голове Латунина по этому поводу не было. До людей далеко, вокруг лес, а он даже не знает, кто и за что пытается его убить. Очередной приступ боли напомнил ему, что кровь из раны по-прежнему продолжает течь, а значит, времени на размышления остается все меньше и меньше. Что-то надо делать. Петрович аккуратно приподнял голову и попытался оглядеться. Окружающий пейзаж не сильно радовал разнообразием. Возможно, ночью у него и были бы шансы спрятаться. Но сейчас взгляд Латунина не цеплялся ни за что похожее на укрытие. Сосны, березы, дубы росли вперемешку, но вряд ли могли считаться достаточно большими для маскировки. Если только вот эти кусты сирени, несмотря на осень, Пахучее растение еще сохранило густые листья и выглядело достаточно странно посреди опавшей листвы голых стволов, но времени поразмышлять об этом сейчас у Латунина не было. Петрович не знал, что именно скрывается за густыми зарослями, но, возможно, прикрываясь лиственной преградой, он сумеет сбить с толку неизвестных и постарается уйти подальше. Конечно, этот путь ведет не к жилым домам, а в противоположную сторону, но ничего более подходящего в голову сейчас не приходило. До кустов было метров 7-8. С одной стороны далековато, а с другой этот вариант предусматривал хоть какие-то шансы на спасение. Один из тысячи, а может быть, даже из миллиона, но в любом случае это было гораздо лучше, чем совсем ничего. В голове Латунина прояснилось, и даже зрение показалось, стало значительно острее. Мозг принял решение, и организм, подчиняясь его командам, мобилизовал все силы для выполнения задуманного. Собрав все силы в кулак, Петрович оттолкнулся здоровой рукой от земли и неуклюже, вскочив на ноги, побежал в сторону спасительной сирени. Наверное, его побег выглядел настолько нелепо и комично, что реакция неизвестного стрелка дала сбой. Выстрел прозвучал только тогда, когда Латунин успел сделать уже четыре шага и до куста оставалось каких-то полтора-два метра. Он дернулся от испуга и понял, что нога поехала по мокрой траве. Это неловкое движение немедленно отдалось болью в простреленной груди. Петрович взмахнул руками и понял, что не чувствует землю под второй ногой. Падение вниз оказалось недолгим, но жестким. Он больно ударился всем телом обо что-то неимоверно твердое, а затем потерял сознание.